Глава 14. Мы пробирались сквозь лабиринт линкора с невероятной скоростью. Стоило пропасть основному источнику питания, как среди обслуживающего персонала началась паника. Она была легкой, только зарождалась, но стоило людям, которые не были способны воевать, услышать стрельбу, как эта паника усиливалась в сотни и сотни раз. Самое большое препятствие нас ожидало, когда мы уже были близки к управляющему отсеку линкора. Там была крепость, если так можно выразиться в отношении внутренностей космического корабля. Баррикады, пулеметные точки, даже были пушки. Командование линкора было готово на все что угодно, чтобы расправиться с нами. И им это, можно сказать, в какой-то момент удалось. Когда танк прорывался через очередную огненную преграду, то он нарвался на магнитную мину, которая была настроена на умный металл. Обоих ног он лишился мгновенно. Потом в его сторону из ручного гранатомета вылетел еще один магнитный снаряд, который лишил его головы. Именно в этот момент наша тактика начала меняться. Сейчас вперед вышли защитники, способные прикрывать сразу определенную область. Снаряды были не способны прорываться через их защиту, но мы несли огромные энергетические затраты для двоих бойцов прикрытия. Приходилось тратить батарейку за батарейкой, чтобы мы могли продолжать сражаться. Сам я тоже постоянно применял способность за способностью, стараясь точечно уничтожать прикрытие противника. Это было сложно. В какой-то момент я начал сплевывать кровью. Но мы продолжали идти вперед, медленно и уверенно. В какой-то момент мы потеряли еще одного бойца. Только на этот раз это был боец поддержки, который своими способностями повышал силу всех мышц. Как это работало, я не мог понять, но это было вдохновляюще как минимум. Вот только после смерти этого бойца поддержки нам стало резко тяжелее. Сорвав с пояса очередную гранату, я наделил ее своей способностью. Прикрыл глаза, определил, где самое большое скопление бойцов противника, после чего создал свою кротовую нору и забросил эту гранату туда. Эффект был таким же, как и в прошлый раз. Создалась нестабильная черная дыра, которая просуществовала всего несколько секунд. Но поглотила, разорвала на части или просто убила многих. «Идем», — спокойно сказал я, стоя на одном колене. «Медленно. Стараемся не попадаться на мины. Танка и паура хватило. Цель уже близко. Тебе помочь?» Подошла ко мне девушка, позывной которой я не мог произнести из-за чуждости используемых звуков. Но если перевести на общий язык, то звучало близко к фразе, дающая временную бодрость, забирающая после больше. «Насколько хватит твоих способностей?» Приподнял я голову, посмотрев через защитное стекло своего шлема. «На несколько часов, если использовать максимальную версию», старалась спокойно говорить она, но в ее голосе прослеживалась опаска. «Но потом ты можешь сутки или двое пролежать в бессознательном состоянии. Твой организм просто не даст самому себе раньше это сделать. Слишком много сил будет потрачено». «Действуй!» Просчитав, через сколько нам удастся добраться до мостика, на котором, судя по всему, есть энергия, спокойно сказал я. И она начала. Начала вливать в меня силу, энергию, которая разогнала весь мой организм. Позволила выдерживать нагрузки от применения способностей в разы больше, чем я мог применять до этого. И я тут же рванул в бой. За мелкими баррикадами еще оставались враги. Их было мало, но они для нас еще представляли опасность. Так что действовал я решительно, быстро, смертоносно. Не зря же в описании моей схемы развития была подпись «Быстрое и скрытное уничтожение противника». Этим я и занялся. Прыжок. Резкий удар ножом, который все это время покоился у меня на поясе за спиной. Снаряды тратить я не хотел. Слишком цены для этого. Мало ли, сколько нам еще придется сражаться с противником внутри этого линкора. Брызнула кровь. Боец, что удерживал крупнокалиберный пулемет, рухнул без чувства на него. Зажав в предсмертной судороге гашетку, начал стрелять в потолок. Второй прыжок. Нож ударил ровно в открытую глазницу снайперу, что сидел дальше всех. Он успел скрикнуть перед ударом, но не успел сделать что-то еще. Погиб. Нож пробил мозг, прервав его жизнь. Третий прыжок. Противник увернулся от удара. «Мой нож прошел мимо!» но на моей левой руке тут же появилось плазменное копье, выстрел из которого оборвал жизнь грантометчика. Но это была моя фатальная ошибка. Я себя раскрыл, сам себя обозначил. «Это предатель!» — крикнул предпоследний боец, который тут же перевел на меня свое оружие. «Это выживший из семейства Грейвайт!» «Придурок!» — стоял я уже за его спиной, сделав выстрел из плазменного копья. Последний прыжок... Снова удар ножом. Противник успел прикрыться своим предплечьем. Но остальные бродяги не спали. Они превратили в кровавый фарш этого смельчака, что, по всей видимости, сказал это по маленькой ручной рации, сообщив это своему командованию. «А вот теперь дело плохо, да?» Подошел пульсар, который одним из первых открыл огонь по последнему выжившему. «Да», — кивнул я. «Теперь на нас начнут охотиться еще больше, еще умелее. Но нам надо продолжать». Если будем стоять, задание не будет выполнено. И снова мы двинулись вперед. Только на этот раз осторожнее. До мостика нам оставалось преодолеть каких-то жалких несколько сотен метров. А впереди нас разделяло около двух сотен бойцов, вооруженных по последнему слову. Моя снайперская винтовка не смолкала. Что не выстрел, то чья-то жизнь обрывалась. Сейчас мы продвигались медленно, сражаясь от защитной тактики, старались избежать потерь. Бродяг было мало. Нас было мало. Нам нужно было сохранять нашу численность. Воевать наступая, но при этом обороняясь. «Всем на прикрытие мостика!» Раздался из динамиков хриплый голос командира этого корабля. «Противник в опасной близости!» «Все мощности резервных генераторов направить на оборонительные внутренние системы корабля!» «Вооружить весь личный состав!» «Убивать всех!» Подошел импульс один из хорошо защищенных бойцов прорыва. Просто сейчас этот старикан понял, что нас не остановить. На нас он бросит всех, чтобы сохранить свою задницу. Всех, кивнул я. Проблемы нам не нужны. Также нам придется расправиться со всеми, кто остался позади каким-то образом. Подошла буря, та самая, что участвовала в наших вступительных экзаменах. Сделаем так же, как сделали на космической станции. Говорил я уже по мысли каналу, чтобы противник нас не услышал. Просто сбросим весь воздух в открытый космос. «У них не хватит на весь персонал костюмов с запасом кислорода». «Жестоко». Как-то виновато связался со мной Пульсар. «Точно уверен, что так надо поступать. Ведь умрут и те, кого мы оставили в живых. Или так, или нас всех прикончат, как танка». Спокойно пояснил я всем сразу. «Выдвигаемся, хотя...» «У меня созрела идея, как быстро преодолеть сразу нужное расстояние». Когда мы штурмовали космическую станцию, я смог выбросить сразу несколько человек в открытый космос, растянув свою способность. А почему бы ее не растянуть, а продлить? Ведь по сути можно так сделать. Начав формировать стабильную и долговечную кротовую нору, я старался выбрать наиболее безопасную точку. Это оказалось маленькое техническое помещение, где сейчас сидел и прятался один сотрудник, один технический работник этого линкора. У него в руках был дробовик, судя по чертаниям оружия. Может создать проблему для меня, но не для наших защитников. Первый!» силой я вытаскивал из себя мысли. «Пошел!» Рванул первый защитник, который тут же ногой превратил в фарш голову этого труса. Благо, он не успел сделать выстрел. Никто не узнал о нашем ходе конем. «Второй!» «Ты уверен?» Положил мне на плечо руку пульсар. Ты раньше так не рисковал. Не спорь, выдавил я из себя. Второй. Вторым пошел пульсар, за ним последовал еще один защитник, а потом все. С каждым последующим мне становилось все хреновее и хреновее. АТФ жралось постоянно. Постоянно приходилось перекачивать энергию из накопителя в организм. А сам накопитель пополнять из данной мне батарейки. Но дело было сделано. Последним завалился я, чуть ли не рухнув без сил. Меня подхватили, помогли дойти до уже захватываемого мостика, до которого от точки нашего прыжка было всего сотня незащищенных метров. Не трогали только одно место, пост командира, куда меня и вели. Предатель! Спустя минут 10, когда я все же оказался на посту командира линкора, сидел и рычал на меня вице-адмирал-командир этого судна. – Ты должен помогать своему брату, нашему повелителю, а не пытаться уничтожить то, что он создал. Особенно, если учитывать то, что он меня пытался убить всю мою жизнь… Усмехнулся я, формируя на руке плазменное копье. Особенно учитывая то, что он сам меня отправил в Академию, особенно учитывая то, что он пытался убить меня во время миссии академии и руками учащихся академии… Особенно, учитывая то, что он уничтожил место что заменило мне родной дом? Ты думаешь, старый кретин, что после такого я ему буду помогать? Он твой повелитель!» Продолжал рычать этот старый безумец. «Ты клялся ему служить!» «Я клялся не ему», — усмехнулся я. «Я вообще никому не клялся. Приносил клятву мой отец, который мертв. Приносил клятву мой дед, когда наша ветвь была создана, но он мертв. А я не успел официально стать лидером нашей ветви. Ею был мой отец. Но... Хотя зачем я это объясняю трупу? Ты не пас... Посмею. Сделал я выстрел быстрее, чем он успел договорить. Когда его тело выбросили, я сел на его место и начал активировать все функции корабля. Как мне объяснял отец, Грейсоны были настолько параноидальны, что не позволяли полноценно управлять кораблями. Только мы могли. Только обладатели нашего генного отпечатка. Сначала я дистанционно по резервным каналам активировал главный генератор, вышел по громкой команде к своим, а после сообщил, что сейчас будет экстренный сброс воздуха в открытый космос. Все, кто был рядом со мной, тут же активировали системы замкнутого дыхания, после чего я сделал сброс воздуха. Уже через минуту почти весь обслуживающий персонал лежал в предсмертных судорогах, Только самые выносливые оставались на ногах, либо те, кто успел схватить систему дыхания. Но дело было сделано. Остатки нам уже не могли помешать. Убедившись в том, что двигатель работает исправно, я начал разворачивать линкор бортом к ремонтному центру. Начал подготавливать автоматические орудия к бою. Как произошло, нечто странное. Вся станция просто взорвалась. Она словно сама стала взрывчаткой. Каждая ее частица, каждый элемент, каждый атом. Просто станция превратилась в бомбу и взорвалась, превратившись ни во что. «Какого хрена?» Тут же удивилась Буря. «Как это вообще возможно?» «Приготовить прыжковые двигатели?» Отдавал я голосом команду, чувствуя где-то по ту сторону полевого облака, что осталось от станции. Нечто похожее на то, что я чувствовал при общении с темной сущностью. «Отключить систему слежения». «Что такое? Чтоб тебя, вот, скажи!» — кричала на меня девушка. «Да хер там какой-то непонятный, которого я чувствую!» «Даже не могу сказать, как и почему!» — крикнул я на нее в ответ. «Всем приготовиться к резкому прыжку! Мы можем ненадолго потеряться!» «Прыжок через 10! Пыль начала развеиваться, а позади нее появился маленький неказистый корабль. «Девять! Восемь! Корабль засек нас!» Начал крутиться в пространстве, а чувство паники начало еще сильнее захватывать меня. 7, 6, 5! Маленькая пташка начала приближаться, в которой я начал различать знакомые, но еще не забытые силуэты. 4, 3, 2! Я тут же понял, кто это. Я узнал отдаленные черты корабля Грома. И также я почувствовал отзвук того добряка-гиганта, той частички, что осталось внутри той сущности, которую я чувствовал. Один. Вокруг корабля начало концентрироваться само пространство, но оно извращалось, становилось чем-то чуждым нам, мраком. Прыжок. Корабль атаковал, но уже было поздно. Нам удалось уйти, как и всему нашему флоту, что закончил сражаться с защитным флотом и с малыми потерями уже покинул эту систему. Нам удалось. Но все же угроза была. Я знал с самого начала, что все просто так не может идти хорошо. Что-то должно было пойти не так. И пошло. Появилась новая угроза в лице брата Алисы. Он чувствовал меня. Он летел ко мне. Он стал частью пустоты. Теперь он не гром. Он не гром.